До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая созидается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком. Все в доме группировалось лично около него и ради него. Все делалось в свое время. Всякая вещь находилась на своем месте. Словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения. Благодаря этому порядку вещей он мог на всей своей воле предаваться и празднословию и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся эта искусственная махинация держалась на волоске. Но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь установилась прочно навсегда. И вдруг все это должно рушиться, рушиться в один миг, по одному дурацкому слову «нет уж, что уж, уйду». Иудушка совершенно растерялся, что, ежели она в самом деле уйдет, думалось ему. И он мысленно начинал строить всевозможные нелепые комбинации с целью как-нибудь удержать ее. И даже решался на такие уступки в пользу бунтующей Евпраксиюшкиной младости – которые ему никогда бы прежде в голову не пришли. Тьфу-тьфу-тьфу, отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной ноготе своей. Скоро, однако же, он убедился, что страх его насчет ухода и в праксиюшки был по малой мере неоснователен. И вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. И в праксиюшка не только не уходила, но даже заметно приутихла своими приставаниями. Взамен того она совершенно сбросила Порфирия Владимировича. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Удушка догадывался, что она зачем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем, чтобы вслед затем опять исчезнуть. Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья, и должен был вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое белье. Чай и обед ему подавали то с позаранку, то слишком поздно, причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятнанном сюртуке и от которого вечно воняло какой-то противной смесью рыбы и водки. Тем не менее Парфирий Владимирович уж и тому был рад, что и Евпраксиушка оставляла его в покое». Он примирялся даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшила не только безурядица, сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. В предвидении этой минуты Он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на вступавшие в доме безначалия, стушевывался, молчал. А на барском дворе, между тем, шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла Головлевская усадьба, до да то ли степенная и даже угрюмая, оживилась. Вечером все население дворовых и заштатные, и состоящие на действительной службе, и старый млад, все высыпало на улицу пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелке На Игнате-конторщике появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецки выпеченные груди. Архип Кучер самовольно завладел выездной шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца и в праксиушке. Евпраксиушка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Парфирий Владимирович боялся взглянуть в окно, чтобы не сделаться свидетелем любовной сцены, но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара. Эта кучер-архипушка всей пятерней дал в Евпраксиушке, гоняясь за нею в горелках, и она не рассердилась, а только присела слегка. По временам до него доносился разговор. «Евпраксия Никитишна!» «А Евпраксия Никитишна!» — взывает пьяненький Прохор с барского крыльца. «Чего надобно?» «Ключ от чаю пожалуйте, барин чаю просит». «Подождет Кикимора».